Глава третья. Гуан-Ата-Гуяраган, царь Атлантиды. Царь занимался государственными делами в длинной узкой комнате без колонн. Стены были покрыты бронзовыми барельефами, изображавшими подвиги царей Атлантиды. Низ стен на высоте двадцати локтей был увешан цветными коврами с вытканными сценами из мифологии. Над самым потолком сквозь квадратные окна виднелось звездное небо. Другой ряд окон выходил во внутренние помещения дворца на второй этаж. сюда и забралась сель со своей нянькой и заглянула вниз из зашелковой занавески окна гуан ате гуяраган сидел у узкой стены в конце коридоробразной комнаты на высоком троне из драгоценного дерева спинка трона украшалась золотым диском солнца Львиные лапы, вырезанные из слоновой кости, поддерживали ножки трона. По одну сторону стоял в длинной черной одежде один из жрецов, Вестник Солнца, который совершал объезды владений Атлантиды. По другую сторону — любимый жрец царя Шишин Итца. У трона, на разосланной по мозаичному полу пещерного медведя, лежал на животе раб-скорописец. Перед ним стоял небольшой пюпитр с листами папируса, тушью и кисточкой. Царь сидел, устремив неподвижный взор в пространство, и медленно диктовал. — Пиши! — Я царь! Могучий, почитаемый Исполин, Первый, сильный, отважный, Лев и богатырь Гуан-Ате-Гуяраган, Могущественный царь, владыка Атлантиды. Я непреодолимое оружие, Разрушитель городов, Попиратель врагов, царю Уруазала, поднявшему восстание против власти моей, Гнев мой падет на тебя. Я воздвигну пирамиду из голов непокорных, с живого сдеру кожу твою И растяну ее на городских воротах, Как охотник растягивает шкуры затравленных зверей. «Я воздвигну столб перед воротами города, со всех бунтовавших вельмож я сдеру кожу и этими кожами обтяну тот столб, как сделал это в Мушезим-Бордуне. Иных я посажу на колья вверх столба, а еще иных на колья, расставленные вокруг него». Я отрежу пленным ноги и сложу в кучи. Я отрежу уши, носы и руки. Подростков обоего пола я сожгу живьем. И гнев мой постигнет тебя даже у края земли. «Перепиши приказ и поставь мою печать», — обратился он к Шишину. «Пошли тысячу кораблей с непобедимыми легионами», — обратился царь к Вестнику Солнца. «И пусть они не оставят камня на камне. Власть атлантов должна стоять незыблемо, как сама земля». До сих пор это так и было. Бронзовое оружие. Неисчислимый флот и расчетливая дальновидная политика подчинили атлантам все известные народы мира. Их власть, как бронзовое кольцо, опоясала земной шар. Там, где трудно было достигнуть цели одной силой оружия, атланты пускали в ход политику. Пользуясь междоусобными войнами, они приходили на помощь одной из воюющих сторон, брали под свою защиту, побеждали врага и постепенно подчиняли своей воле оба враждующих государства. У атлантов завязались торговые сношения с отдалённейшими государствами. Цивилизация атлантов. Их архитектура, астрономия, медицина проникли во все страны мира. Изменяясь на новых местах, эта цивилизация все же сохраняла свои основные черты. Лишь тайны своей металлургической промышленности, секрет Выработки бронзы, которой придавалась крепость стали, бережно хранилась атлантами. Восстания были редки. У тебя что? Трижды великий, могучий, непобедимый. Короче, мы одни, и у меня немного времени до восхода солнца. Верховный совет жрецов — Просит подтвердить на Новый год прежний порядок взимания десятины в пользу храмов со всех государственных доходов. Довольно будет и пятой части. Жрецы скоро будут богаче меня. Но это вызовет недовольство и даже, может быть... Царь нахмурил брови. Над его длинным носом легли две глубокие складки, признак сдерживаемого гнева. Что такое? Недовольство? Жрецы забываются. Они берут на себя слишком много. Они хотят управлять от моего имени. Я не могу потерпеть ограничения моей власти». На заседаниях Верховного Совета жрецы стараются подавить мой авторитет авторитетом своих знаний. А если я и настаиваю на своем, они призывают авторитет божества. Воля богов для меня священна. Но так ли интересуются боги нашими земными делами? Как это представляют жрецы. Довольно. Я слишком долго терпел свои воли. Отныне в совете вместо семи верховных жрецов будет только три. Четыре места я отдаю военначальникам и лицам царствующего дома Посейдонисов. Заготовь приказ. шишин ица вытер ладонью выступивший на лбу холодный пот великий царь довольно слов я хочу быть великим на деле пусть гнев твой обрушится на меня но это невозможно ну теперь они не скоро кончат шепнула сель И, дернув няньку за одежду, побежала по крутой малахитовой лестнице. Нянька ковыляла вслед за нею, тряся старой головой. «Быть беде! Быть беде! Не может быть здорового тела когда руки ссорятся с головой! Что ты ворчишь там? Нельзя обижать жрецов!» Гнев богов страшнее царского гнева.